Глава 34. Серцее в центре к вашим услугам. Принтер профессора Винника наконец-то распечатал отчет из этих. Чтобы вместить рассказ обо всех преступлениях корпорации Экстрополис, потребовалось не одна сотня листов. Получился довольно объемный фолиант. Профессор вложил его в картонную папку, скрепил листы между собой, поместил туда же бумажные конверты с дисками, затем упаковал все в плотную коричневую бумагу и обмотал скотчем. В этот момент в его кабинет вошла Ольга. "Я закончил, дорогая", торжественно сказал Винник. Продемонстрировав дочери увесистый сверток. отлично обрадовалась девушка. Завтра же утром отвезу в Санкт-Петербург. А это не опасно, напряглась Ольга. Вдруг тебя кто-нибудь увидит из прежних знакомых? Если честно, я пока не решил передать пакет лично или все же отправить с курьером, признался профессор. Посмотрю по обстоятельствам, когда прибуду в город. И все закончится. Не сразу, но, думаю, да. Если статья выйдет и люди ее прочитают, власти не смогут оставить происходящее без внимания. Экстрополис ждут серьезные неприятности. Профессор обнял дочь. Все будет хорошо, пообещал он. А пока нужно куда-то спрятать этот пакет так, чтобы его никто не нашел. У тебя есть на примете подходящее место? Есть, кивнула Ольга. Винник подал ей сверток. Спрячь и даже мне не говори, где он находится. Ольга слегка побледнела. Всё? Так серьезно?» — спросила она, более чем. Этот труд очень много значит не только для нас, но для многих других людей. Конечно, я подстраховываюсь. Но чем черт не шутит? Ольга молча кивнула, взяла сверток и вышла с ним из дома через заднюю дверь. Профессор Винник вернулся к компьютеру. Он решил подстраховаться на случай, если со свертком что-то случится. Для чего? отправил копию доклада на свой электронный почтовый ящик, а затем удалил оригинал с жесткого диска. В это время во входную дверь громко постучали. Ключ забыла, усмехнулся профессор, выходя в прихожую. Иногда его дочь была очень рассеяна. Он отпер замок и толкнул дверь, но на пороге стояла не Ольга. Винник увидел ту самую молодую женщину, которая подходила к нему на площади. Теперь она была без платка и темных очков, но все же он узнал ее. За спиной незнакомки возвышался широкоплечий, мускулистый мужчина, покрытый короткой желтой шерстью с черными пятнами. Винник тут же понял, кто перед ним. Ягуар. Последнее творение погибшего профессора Клебина. Тот работал над его созданием как раз в то время, когда самого Винника заперли в подземной лаборатории Экстрополиса и шантажом заставляли продолжать эксперименты Штерна. Добрый вечер, улыбнулась женщина. Взгляд ее оставался холодным. «Днем я забыла вам представиться, профессор. Меня зовут Анжелика. Я работаете на корпорацию. Нервно закончил за нее Винник. Не думали же вы, что сможете скрываться от нас вечно, спросила Анжелика. Винник резко захлопнул дверь у нее перед носом и холодея от страха запер замок. Потом Развернулся и бросился вглубь дома, лихорадочно вспоминая, где спрятана сумка с деньгами и поддельными документами, заранее сложенная специально на случай внезапного отъезда. За его спиной раздался мощный удар, дверь с грохотом сорвалась с петель, влетела внутрь дома и свалилась на пол. Анжелика Вельт и Ягуар вошли в гостиную. Винник открыл стенной шкаф и схватил сумку, затем побежал к двери, расположенной в задней части особняка. Только бы Ольга не вернулась в дом, вертелась у него в голове. Он уже протянул руку к двери, но она сама вдруг распахнулась у него перед носом. Профессор испуганно вскрикнул и резко замер. Навстречу Виннику шагнула высокая женщина средних лет в длинной черной шубе до пола. Грива ее густых черных с проседью волос сливалась с блестящим мехом воротника. На плече незнакомки сидела настоящая, живая ворона. В руке женщина держала блестящий серебряный револьвер с длинным стволом, его дуло смотрело в центр груди профессора. Предупреждаю, почти ласково улыбнулась женщина. Стреляю я очень метко, так что в ваших интересах, профессор, не заставлять меня нервничать. Винник медленно попятился назад в гостиную, не сводя глаз с дамы. Значит, это и есть ваше беглое светило науки, насмешливо спросила женщину у Анжелики, кивнув в сторону Винника. "Да, госпожа Сентери, ответила Анжелика. Это именно он. О, я же не представилась." Женщина повернулась к Виннику. "Серцея Сентери к вашим услугам. Мы будем часто видеться с вами, профессор, когда вы вернетесь к своей работе в корпорации Экстрополис." Серебряный револьвер все так же был нацелен в грудь Винника. На безымянном пальце Церцеи поблескивал черный перстень в виде оскалившегося черепа. Вы из черного ковина», — догадался профессор. Он старался придать голосу твердость, но его руки предательски дрожали. Сердце колотилось так, что казалось, еще немного и оно выскочит из груди. "Вы очень проницательны, господин Винник», — кивнула Церцея. Семейство Сантери очень заинтересовано в вашей работе. Не думал, что за мной прибудет такая важная особа. Естественно. Вы же ожидали громил вроде него. Сердце махнуло стволом в сторону ягуара, Вооруженных до зубов наемников корпорации. Мне не нужно другого оружия, кроме этого лего раскалил колыки и выставил острые когти. И что вы собираетесь со мной делать, осведомился винник. «Заберем с собой, что же еще? — удивилась Церцея. Ворона на ее плече не сводила с винника глаз. Мы не причиним вам вреда. Вы нужны Экстрополису, профессор, нужны всем нам в нашем небольшом совместном предприятии. Вернее, нужен ваш интеллект. У нас большие планы на ваш счет, Так что мы всего лишь вернемся в Санкт-Петербург, где вы продолжите трудиться на благо корпорации. Нацепив подвале?» — скривился Винник. Нет уж увольте. У вас нет другого выбора, вступила в разговор Анжелика. Если бы вы были посговорчивее. Кстати, где ваша очаровательная дочурка? Она огляделась по сторонам. Мы жаждем с ней познакомиться, сверкнул клыками ягуар. Как любящий отец, вы же не позволите кому-либо причинить вред вашей девочке? осведомилась сердцее. А ей сильно не поздоровится, если вы откажетесь сотрудничать. Профессор Винник побледнел как полотно. «Ее нет в клыкова, она уехала к бабушке, воскликнул он. Мы видели ее несколько минут назад, безжалостно сказала Анжелика. Она бродила по городу с какими-то местными девчонками, а не так давно вернулась домой. Вы ошибаетесь, возразил профессор. Это была какая-то другая девушка. И тут в дом вошла Ольга. Она с ужасом уставилась на выбитую дверь, затем перевела взгляд на Анжелику, ягуара и Церцею. Спасайся, крикнул ей отец. В ту же секунду ягуара подбросило в воздух. С громогласным ревом он пронесся через комнату, с грохотом проломил стену гостиной и свалился на пол кухни. Сверху на него посыпались куски штукатурки и гипсокартона. "Оля, беги!" завопил Винник. "Ольга, гневно сощурила глаза. Я не хочу больше убегать, папа. Они еще пожалеют, что пришли сюда. Церцея заинтересованно смотрела на девушку, и ее улыбка становилась все шире. "И тут мы должны испугаться?" спросила она. "Убирайтесь!" крикнула Ольга. "Иначе вам не поздоровятся! Церцея и Анжелика и ухом не повели. "Какой интересный экземпляр", произнесла Церцея, не сводя глаз с девушки. Профессор, и вы столько времени скрывали от нас это сокровище? Оно очень пригодится нам в наших исследованиях. Винник испуганно смотрел то на дочь, то на Церцею. а Ольга уставилась на ведьму взглядом полным ненависти. И тут Церцею вздернула в воздух, перевернула и с силой ударила спиной об потолок. Ворона с громким карканьем заметалась по комнате. Ведьма рухнула с потолка на диван, а оттуда на пол. В следующий миг неизвестная сила вышвырнула Анжелику в окно. Женщина с истошным криком пробила стекло и исчезла во дворе. Ягуар с грозным рычанием поднялся на ноги, сердцее, поднявшись с пола, отряхивала свою шубу. "Сильна мерзавка!» — прошипела она. "Но и якое ж то могу?" Ведьма издала хриплый вопль, напоминающий карканье вороны. В ту же секунду в воздухе раздалось ответное карканье множества вороньих глоток. Вокруг дома в небо взмыли сотни ворон и устремились в дом сквозь выбитую дверь и разбитое окно. Ольга вскрикнула от страха. Винник бросился к ней, но ягуар схватил его сзади за шиворот. ворот. Вороны, заполонившие особняк, набросились на девушку. Они хватали ее за волосы, царапали когтями, били крыльями и норовили выклевать глаза. Стоял ужасный шум от их воплей и хлопающих крыльев. Ольга отбивалась, сшибая птиц ударами кулаков, но ворон было слишком много. "Это научит тебя уму разуму", расхохоталась Церцея. Профессор вывернулся из схватки ягуара и, метнувшись к комоду, выхватил из верхнего ящика пистолет. "Шутки в сторону", крикнул он. Винник прицелился в Церцею, та в ответ навела на него свое оружие. "И что же вы сделаете, профессор?", осведомилась она. «Убьете нас? Сильно сомневаюсь, что вы на такое способны". Отзовите своих птиц, чтобы ваша дочь выкинула еще какой-нибудь фокус. Отзови своих тварей, ведьма крикнул Винник, стараясь перекричать воронье карканье. Егор шагнул в его сторону. Винник резко развернулся и выстрелил. Пуля зацепила мочку уха метаморфа. Егор изумлённо взвизгнул и схватился за ухо. Между его пальцев показалась кровь. При виде неё метаморф яростно зарычал. Винник и Церцея снова прицелились друг в друга. Ольга, расшвыряв ворон в стороны с криком, вскинула руки в сторону Церцеи и ягуара. Паркетный пол под их ногами с громким треском взорвался, разлетевшись в щепки. Церцея и ягуар отлетели к стене. Вороны с карканьем бесновались под потолком комнаты. Ягуар перекатился через голову и снова вскочил на ноги. Ольга взорвала пол под ним еще раз. Метаморф по пояс провалился в образовавшуюся дыру. Ольга бросилась к отцу. "Пап, ты в порядке?" взволнованно спросила она. Он схватил ее за руку, и они быстро побежали к задней двери, грянувы выстрел. Профессор Винник тихо охнул и медленно опустился на колени. На его груди медленно расплывалось кровавое пятно. Ольга в ужасе закричала: "Папа!" Отец Схватил ее за плечо. Он бледнел прямо на глазах. Силы быстро оставляли его. "Беги", прохрипел он. "Беги, что есть силы, родная. Спасайся от этих чудовищ". И он повалился на пол. Церцея с дымящимся револьвером в руке тихо усмехнулась. Ягуар все еще силился выбраться из проломов в полу. Не хотела я, чтобы так вышло, но он сам напросился, сказала Сантери. Ольга повернулась к ведьме. Девушку трясло от ярости, по ее щекам текли слезы. Она стиснула зубы и крепко сжала кулаки. "Твар!" закричала Ольга. Церцею оторвала от пола и начала швырять по всей комнате Ты убила его Ведьма с диким визгом врезалась в потолок в самую гущу своих ворон затем ее отшвыривала к стене затем с силой ударяла о противоположную стену Ты убила моего папу Церцея выронила пистолет И истошно завопила от боли. Невидимая сила колотила ее об стены словно тряпичную куклу. Наконец Ольга выдохлась, силы оставили ее. Девушка плакала навзрыд, не сводя глаз с лежащего на полу отца. Церцея села на полу в центре гостиной и тихо рассмеялась. Какая экспрессия! Ты будешь так полезна нашему коюну, маленькая негодяйка. Ольга взвыла от злости, сжала кулаки и шагнула ей навстречу, готовясь к новому нападению. В этот момент мощный удар обрушился сзади на голову девушки. Мгновенно потеряв сознание, Ольга упала на пол рядом с отцом и затихла. Анжелика, тихо прокравшаяся в дом в разгар суматохи, все еще сжимала в руке увесистый булыжник. Ягуар выбрался из проломов в полу и осторожно приблизился. Церцея приказала вороному убираться из дома. Птицы тут же начали вылетать в окна и двери. Ведьма подобрала с пола свой револьвер, подошла к Ольге и ткнула ее носком сапога. Она жива, осведомилась ведьма. Анжелика склонилась над девушкой и приложила руку к ее шее. Жива, сказала она, только в глубоком обмороке. Что ж, грузите ее в багажник машины. А что делать с ним? Ягуар показал на Винника. Теперь он нам не пригодится, оставим его здесь. Церцея с любопытством огляделась по сторонам, затем прошла в кабинет Винника. Компьютер профессора все еще был включен. Ведьма подозрительно прищурилась, подошла к столу и пробежалась пальцами по клавиатуре. На панели принтера мигали лампочки. Она положила руку на корпус прибора. Он все еще был горячим. Совсем недавно на нем что-то распечатывали. Сорцея вернулась к компьютеру и дала команду повторно напечатать последний документ. Когда страницы с отчетом профессора Винника посыпались в приемник для бумаги, ведьма судорожно вздохнула. "Тысяча чертей", воскликнула она. "Что случилось?" поинтересовалась из гостиной Анжелика. "Похоже, Винник напоследок приготовил нам очень неприятный сюрприз", глухо произнесла Церцея. Заберите его компьютер с собой. Пусть ваши специалисты изучат содержимое его жестких дисков. Взломайте электронную почту и оставьте в Клыково своих людей. Пусть последятся этим домом на случай, если тут вдруг кто-то объявится. Кто знает, кому старик мог показать свои труды.